Глава двадцать о вкусной и здоровой рыбе «Марина, ты точно решила провернуть это сейчас? С таким экипажем? Ребята мне нравятся, но... Зелень! Таланты есть, а чар боевых не нюхали» Слишком удачно всё сложилось Если не рискнём сейчас, потом обкусаем себе ногти по локоть, как ты выражаешься. Я еще не так выражаюсь. Ты уже один раз рискнула. И чем все кончилось? Я тебе всё сказала. Будь готова. Если поднять глаза к небу, картина представала удивительная. Толстое одеяло облачного слоя серое снизу на поверку оказывалось многослойной периной всех пастельных оттенков, От розового у поверхности до желтого там, в вышине, где колодец облаков заканчивался крышкой темно-синего, как море вдали от берега, небо. Казалось, в него можно нырнуть без всяких эфирных кораблей, нырнуть и доплыть до маленького солнца, до бесчисленных звезд в небе-воде. А еще, если долго смотреть вверх, начинала кружиться голова. Сашка помотал головой, пытаясь отогнать непрошенное ощущение качки на совершенно твердой поверхности, плотнее закутался в доху и оглянулся на Сандру. Хормча сидела на гранитном бортике исходящего паром подогретого фонтана и мрачно уплетала здоровенный горячий бутерброд с местной деликатесной рыбой. Такими тут торговали на каждом углу. За вчера и сегодня они съели, наверное, полугодовую норму. То, что тут можно было купить буквально за копейки, в ресторанах иных планет обошлось бы им в трёхмесячное жалование. «Эту планетку стоило обозвать «Скукотища».» Сандра с отвращением скомкала обёрточную бумагу и, не оглядываясь, зашвырнула комок прямо в урну. Попала. Вытащила из кармана длинной дахи варежки и начала натягивать их на руки. «Одна пушка на весь порт. Позорище!» «Еще четыре дня в очереди на старт куковать. Не пойму, какого хрена княгиня отказалась заходить на завиток?» Сашка мог бы сказать, что как раз место посадки его ничуть не удивляет. После «Майрэди» Блик шел практически порожняком, не считая корреспонденции. А где еще можно выгодно загрузить трюмы дорогим и срочным грузом, как не на крупнейшей в обитаемом пространстве пищевой базе? Планета так и называлась. Пищевая база. В общем-то, блик изначально и шёл к завитку. Штурман уже предвкушал, как они пристыкуются к самой крупной, потому что единственной человеческой эфирной станции. Как вдруг уже на траверзе капитан приказал сменить курс на пищевую базу. Видимо, с кем-то связалась. Благо, через эфир на небольшие расстояния связь с горем пополам работала. «Златовласка, может, на лыжах покатаемся?» «В 25 градусный мороз?» именно столько, согласно погодным сводкам, показывал термометр за границами города с его незамерзающей гаванью. «Спасибо, уволь! Уж лучше я на корабле поскучаю». Горные лыжи — третья достопримечательность планеты. Первая — само название, а вторая — рыба всех видов, в огромных количествах вылавливаемая из-подо льда, включая подлинные деликатесы, известные на всю освоенную часть галактики. «Пошли хоть по городу пройдемся, что ли?» «У меня до вахты!» — Сашка прищурился на местное светило. «Всего два часа осталось. Я в порт!» Сандра бросила долгий взгляд в сторону заснеженных горных пиков, встающих у горизонта. Вершины золотило неопускающееся солнце. Когда капитан вызвала пилота в свою каюту, было понятие не имело о чем будет разговор, поэтому первая ее реакция оказалась не слишком вежливой. «Я? Это же была ваша идея. Опыт организации работы сценических коллективов у вас есть, я не ошибаюсь?» Было хотело сказать, что идея-то как раз Сандрина, но только мотнула головой. «А вы, капитан?» «Руководить каждым делом должен профессионал. Я?» — Бал обозначила намёк на улыбку. «Только капитан, а не антропренёр». «Но я тоже не антропренёр. Вы, по крайней мере, работали в шоу-бизнесе». «Я — нет. Впрочем, если не хотите, можно попробовать другой способ». Белла поджала губы. Она ничуть не сомневалась, что если бал придумает другой способ, а речь наверняка шла о скрытном проникновении куда-либо, он окажется куда более опасным, и рисковать собой придется в первую очередь не Белке, а Сашке и Сандре, как более сильным магам. «Вот ведь не было печали». Людмила с радостью обеспечит вам посильную административную поддержку. Я с ней переговорила, а вы переговорите с остальными. Ну уже объявляйте общий сбор. Если не ошибаюсь, сейчас все на борту». Белка сделала глубокий вздох и качнула колокол. Рында отозвался одиноким ударом. Про себя пилот была уверена, что Саньки на блике все-таки нет. ни не в ее правилах было возвращаться из увольнения до полуночи. разве что ей в городе показалось слишком холодно. К удивлению пилота, кормчий оказалось у себя. И даже Василий заглянул на огонёк, хотя вообще-то общий сбор к нему не относился. После дня рождения и последующих событий Дымовой стал всё больше сближаться с экипажем Блика. Оказалось, что он знает бесчисленное количество разных баечек из разряда «Вот друг моего друга! Видел!» Друзей думовых у него имелось больше, чем звёзд в обитаемом эфире. А проносить с собой оказался способен далеко не только спиртное. В общем, свой человек. Была ещё раз посмотрела на княгиню, та лишь чуть заметно наклонила голову, набрала в лёгкие побольше воздуха и тихо проговорила. — Мы, то есть я, с одобрения капитана, хочу предложить организовать музыкальную группу. — Ничего себе! — присвистнула Сандра. «Что, и выступать предлагаешь? Я за!» был ты это... Серьёзно?» — удивлённо переспросил Сашка. Так и внула. «Ну, значит, и я согласен. А что играть будем? И главное, где?» «Ненормальные», — грустно подумала пилот. Они даже почти не удивились. И развернула афишу. «Серенады Миробилиса, гала, шоу, поп, концерт, фестиваль». Только у нас. Популярные и молодые исполнители со всей галактики. Ты будешь вокалистом. Санька, ну какой из меня вокалист? Я же никогда даже голос не разрабатывал. Не прибедняйся, у тебя отличный баритон. Низкий такой и приятный. И потом, мы же не арии петь будем, а на Альте сможешь подыгрывать аккомпанемент на проигрышах. Здорово получится, я тебе говорю. Сандра говорила это весело, размахивая руками. шапкой она пренебрегла, и ветер, дующий вдоль гранитной набережной под серым небом, развевал её короткие чёрные волосы. «На Питер, похоже», — подумал Сашка. И сразу же подумал ещё, что страшно давно не был дома. «А любопытно бы посмотреть на своих младших братьев и сестёр. Как они там? Большие уже, наверное». «Основным солистом должна быть женщина». Белка сбросила капюшон плаща на спину, чтобы её было лучше слышно. И ветер немедленно запустил настырные пальцы в кудрявый хвостик, растрепал его по плечам. Это повышает популярность. «Если вам нужна солистка, я готова», сообщила людоедка таким тоном, что непонятно было, шутит она или нет. «Только репертуар мне подберите хороший». «Насчёт репертуара. Замечательный вопрос». На этой фразе в голосе кормчиво зазвучал особенно подозрительный азарт. «Ты же...» «Не думаешь, что мы возьмем номинацию на фестивале?» – подозрительно прищурился на Сандру Штурман. «А вот почему бы и нет? Например, самая агрессивная молодая группа или новая звезда галактики, ну не про нас ли, а?» «Пожалуй, они были колоритной компанией, даже на фоне запрудивших пищевую базу эфирников всех мастей. Двое высоченных, атлетически сложенных молодых людей, Сандра в широкой дахе, скрывающей фигуру, выглядела почти как юноша, разве что с очень смазливым лицом, со скрипичными футлярами. Высокая женщина при абордажной сабле и с огромным чёрным котом на поводке. А впереди смуглая курчавая девушка, очень маленького роста, прижимающая к себе упакованные тамбурины. Людоедка предложила взять ей тамбурины, но было не дала. Еще не хватало, чтобы за ней таскали ее инструменты. «Ничего себе, квартет у нас подобрался», — подумала пилот. «В мою бывшую цирковую труппу взяли бы не глядя». «Ох, что-то будет». Но ничего особенного не произошло. Разве что Берг долго торговалась с администраторами студии звукозаписи. Так долго, что Сандра чуть было не утащила всех смотреть на горы. В итоге, однако, людоедка пробила одно из студийных помещений на три дня, плюс Белка получила в полное своё распоряжение ударную установку, сильно потрёпанную, зато настроенную и звучащую. Белке неожиданно пришлось выступать в роли руководителя. Ни Белобрысов, ни Куликова в глаза не видели студийную систему звукозаписи, и на носители смотрели слишком выразительно. Неужели и впрямь ни разу не доводилось работать? «Вообще, в музыкалке, кажется, что-то такое было, но не помню я уже ничего», — протянула Сандра. «В музыкалке гармонический синтезатор был», — припомнил Сашка. «Он заклинался на мелодию, но как-то через жопу. Чуть ли не ноты на дощечках вырезать, а потом ими котёл топить». Было только вздохнуло. После получаса возни гусли резонаторы всё-таки были правильно, по крайней мере, Белка на это надеялась. развернуты на кронштейнах, а заклятия выведены на режим. Жертвенную курицу предоставляла студия бесплатно, согласно рекламе на фасаде. Плюс по капле крови отдал каждый исполнитель. Белка в очередной раз поразилась. Как все же похожий эфир и искусство. Они оба требуют жертв, иногда человеческих. Когда все было готово, вернулся абордаж, на сей раз в компании БАЛ. «Выступать я с вами не буду», — предупредила она. «Я в возрастной лимит не вхожу. Но записать рыбу на отборочный тур помогу. Подозреваю, с гуслями тут никто работать не умеет». Все дружно помотали головой, и бал заняла место за установкой. Белка вздохнула с облегчением, но, как оказалось, рновато. бал максимум высказывала ненавязчивые советы по аранжировке». А справляться с Санькой, которая тут же начала везде слышать фальшивые ноты, и с Сашкой, который эти ноты вдруг словно разучился читать, пришлось уже оборотню. «А они ведь мои друзья, и им еще плевать, кто под светом будет стоять», — обреченно подумала Белка. «Что же чувствуют лидеры настоящих групп?» Час тек за часом, атмосфера в комнате с желтыми стенами все накалялась, а на улице становилось все холоднее. «Вот на этом пока можно остановиться, я считаю», заявила кормчи, прослушав очередной дубль. «Не сложали, всё так чётко и грамотно». «Да, неплохо получилось». Бал накрыла ладонью струны, и гусли послушно замолчали. Абордаж, сверкая глазищами, тёрся об колено хозяйки, всем своим видом выражая, что качество — это целиком его заслуга. «Как по нотам», — добавил устало развалившийся на стуле Сашка. Через секунду удивленного молчания по студии рассыпался мелкий истеричный смех. «Пожалуй, и впрямь хватит», — решила Бэлла.